Глава шестнадцатая. Саша. Мажор затеял войну, совсем не думая, как это отразится на ребенке, А я только об этом и думаю. Потому что законченный эгоист, уверен этот, был им и остался. Ненавижу его. Саша. Может мне поехать с тобой? Миша подошел настолько близко ко мне, что становится трудно дышать. Не стоит. Отвечаю и наношу блеск на губы. Нет, Корнилов не ночевал у меня. Он приехал рано утром, чем удивил. С цветами, кстати, красными герберами. В какой-то степени приятно, что он переживает и предлагает помощь, несмотря на отказ. Я, правда, ценю его заботу. Вдруг этот оверен снова придет с адвокатом, и они дружно начнут тебя запугивать. Тело мгновенно дает ответную реакцию на предположение старшего следователя. Пальцы дергаются. Ровно нанести блеск не получилось. Опускают взгляд. Нехорошо становится. Не могу же я все время ходить с адвокатом. Если будет нужно, походишь. Довольно грубо говорит. Хочется спорить и делать все наоборот. Маленькая бунтарка во мне просыпается рядом с тем, с кем и не нужно. Наверное. И вообще, хочу уже забрать Арсения от родителей. Не можем же мы его вечно прятать. Да и по сыну скучаю. Убираю косметичку. Выхожу в коридор. Корнилов следует тяжелой тенью. Вчера мы неплохо посидели. Заказали ужин, выпили по бокалу вина. Я расплакалась. Миша меня успокаивал и говорил что-то нежное. А потом мы поцеловались. Без языка, просто. Сейчас смотреть в глаза следователю как-то не по себе. Давай хотя бы подвезу. Открываю рот, чтобы ответить. Меня перебивает трель дверного звонка. Повисает звенящая тишина, и я стою, как вкопанная целую вечность. Ни один волос на моем теле не шевелится. «Соседка», — не своим голосом говорю, — «сердце бьется в горле». Стасоверен, вальяжно облокотившийся перила, смотрит нечитаемо на меня, как только я открыла дверь. Он один, по крайней мере, на лестничной площадке никого, но на нем нет официального костюма, даже рубашки. Только светлые джинсы и белая футболка, как раньше. Передо мной будто тот прежний мажор пятилетней давности. Взгляд несколько другой, более суровый, и волосы короче. Сотни вопросов струятся в голове, но язык лежит неподвижно во рту. Лишь моргаю, поражённая его наглостью. Адрес узнал, явился, рассматривает всю меня. «Решил заехать лично. Мало ли что ещё сблизет в твою голову лисица!» Спокойно говорит. Его спокойствие действует на меня наоборот. Завожусь с первого вдоха. Раздражаюсь и мечтаю закрыть дверь прямо перед его носом. «И без адвоката?» Не без издёвки спрашиваю. Сзади чувствую приближение Корнилова. Он становится рядом со мной. Оба мужчины встречаются взглядами, и в воздухе начинает искрыть до гула в ушах. Аверин отталкивается от перил и подходит ближе. Он кажется мне таким высоким, что невольно запрокидываю голову. Его энергия какая-то сумасшедшая, бьющая на поражение, когда не чувствуешь этих самых ударов. Стас протягивает руку Михаилу, без слов, как здоровается. Я не знаю, что желаю сильней, чтобы они пожали друг другу руки, как взрослые адекватные мужчины, Или чтобы разбежались в разные стороны и даже не смели говорить. Они разные, в то же время опасные. Их столкновение принесет разруху. Но сомневаюсь, что мажор будет как-то провоцировать или идти на рожон. Кто я для него теперь такая? Жду внизу. Без лишних слов спускается, оставляя меня, да и Корнилова, в шоке. Пережевываю в голове случившееся, как жвачку. От противоречивых эмоций с утра внутри все переворачивается. С появлением Аверина в моей жизни вообще все смахивается со своих мест. Он же как торнадо. Не надо с ним ездить. Предупреждающий грозный рык мало имеет сходства с настоящим голосом Миши. Нам все равно в одно место. По-детски сесть в разные машины? Разворачиваюсь. Глаза Корнилова наполнены густой тревогой и немного ревности, что ли? Аж смешно. Кому он ревнует? К мажору? Пусть по-детски, но не садись к нему в машину. Достаточно того, что... Что у нас общий сын? Заканчиваю за него. Он прекрасно это знал, с самого начала. И ни разу не упрекнул. Да более того, ему нравится Арсений. Они, можно сказать, дружат. Снова наношу блеск на губы. Прошлое весь съела. Две капли духов. В коридоре теперь стоит цветочный аромат, а не запах Аверина. Откуда он только здесь взялся? Миша не отрывает от меня въедливого взгляда. Да, я все же могу еще быть упертой, как раньше. Если он начнет на тебя давить и угрожать, сразу уходи, поняла? Не разговаривай с ним, ничего не обсуждай. Тему сына избегай. Усмехаюсь. Правда, война какая-то получается. И не верь ему, Саш. Прошу. Одна часть меня понимает и принимает то, что сказал Корнилов. В чем-то я даже согласна. Но другая молча забирает сумку с вешалки, папку с документами и выходит из квартиры, крикнув «Захлопни дверь!» «Чувствую себя настоящей хулиганкой!» А Верин сидит в своем танке и разговаривает с кем-то по телефону. Как только открываю дверь, тут же сбрасывает звонок. В машине концентрация его запаха и моих воспоминаний. Они лавиной обрушиваются в моем сознании, вытесняя все плохое. Это и страшно. Стас заводит двигатель и медленно выезжает со двора. «Мы одни в полной тишине, даже радио выключено!» а звуки с улицы до нас не доносятся. Салон герметичен. Никто не спрашивает другого, как дела или как настроение. Чужие. Совсем чужие. Мы без пробок доезжаем до ЗАГСа. Там нас принимают без очереди. И через какие-то пять минут, минуя всю бюрократию и возможная инстанция, у меня на руках новое свидетельство о рождении. Теперь мой сын – Аверин Арсений Станиславович. Непривычно. Настолько, что горло стягивает спазм, и я не нахожу в себе силы посмотреть на Мажора. Он наверняка давится улыбкой, язвительной и насмешливой. В его стиле, короче. На крыльце здания останавливаюсь и делаю глубокий, но рваный вдох. Внутри поселяется какой-то зверь, который рвет и царапает. Обида и злость на Мажора все еще живы во мне, а я вынуждена теперь договариваться с ним. Видеть его, сына обсуждать, знать, что с Аверином все хорошо. Живет, радуется, с женой целуется. Все у него замечательно, а я вою от боли. У меня был сын. Мой. Только мой. Аверин не имел на него никакого права, потому что бросил меня. Растоптал и выкинул. Так поступают с ненужными и жалкими игрушками. Смотрю в глаза Стаса, проглатывая вновь эти чувства. «Сына из клуба ты не забираешь». Аверин достает пачку сигарет и, зацепив губами одну, вытягивает. «Никогда не видела, чтобы мажор курил. Спортсмен ведь». Всегда был против, а тут... На языке крутится вопрос. Все ли у него так прекрасно? Закуривает. Затягивается. Дым выпускает в сторону. Но до носа все равно дотрагивается тяжелый и горький запах никотина. Его взгляд ко мне возвращается. Глаза еще темные. Полные невыводимого из организма яда. «Завтра я хочу увидеться с Арсением. Без тебя!» «Стас!» Выкрикиваю. «Ты была с ним один на один все эти годы?» Моя очередь. И ни ты, ни твой отец, ни твой адвокат уже мне не помешают. Повышает тон. Аверин делает затяжку и, не докурив, выкидывает окурок в урну. Все его движения резкие, и он будто спешит. От моего общества избавиться. Жду от тебя список. Что любит, что не любит, что можно, что нельзя. Вся информация на моего сына от его матери. В сообщении. С силой прикусываю губу, пока Таня пухает. Его приказной тон хлещи самих слов. «Значит, теперь так будем общаться?» «Мне хочется ругаться, бить и кричать. Только это не выход. Против Оверина сложно бороться. Его упертость, как локомотив, все сметет на своем пути и не обернется, чтобы помочь». «Другого ты не заслужила!»